дачь вортовые. Воздух везде одинаковый, и свет одинаковый, и тени. Элиза напомнила себе об этом, когда dad Максимума, выкрутив громкость телевизора, они вышли из комнаты. Это помогало ей настроиться. Боевые кличи Зены Королевы Воинов были слышны даже на пороге задней двери. Слышный из недр дома звук заземлял её. Первый выход на улицу ранним Летним южно-луизианским днём всегда был опьяняюще неприятен. Жара буквально впилась в тело, будто обжигающий дым от невидимого огня. Сразу за дверью их встретил оглушительный рёв цикад. Затылок Элизы покрылся испариной, не успела она спуститься по кирпичным ступеням заднего крыльца. Трава была тёплой и влажной от росы. Она ступала по ней, ожидая, что следующий шаг обернется вгрызшейся в пятку колючкой или вцепившимся между пальцами огненным муравьем. Броуди шел впереди, но, заметив, что она еле плетется, вернулся, взял ее за руку и потащил за собой, будто непослушного теленка. «Сегодня так светло», — сощурилась Элиза, — «солнце ярче обычного». Броуди покосился на облака. «Да и не особо». Но жарко уж точно, не сдавалась Элиза. Когда они приблизились к сетке высотой по пояс, ограждающей сад миссис Лоры, она спросила: "Мисс Ванда, не на улице? Она на нас не смотрит?" "Кто? Эй, ты чего упираешься? Прекрати!" Я просто, напыжившись, позади дом казался одновременно огромным и совсем крошечным. Она переживала, не захлопнул ли ветер дверь. Не была ли она заперта? Не оказались ли они в ловушке? Мне нужно проверить дверь, почти умоляюще выговорила Элиза. Но Брауди упёрся ногами в землю и с силой потянул, разворачивая её обратно. Ты уже выходил на улицу, не понимал он. Тебе же понравилось на крыше. Это другое, заспорила она. Так оно и было. Крыша казалась просто ещё одной комнатой. Я касалась его. Слушай, Он потрепал ее по плечам, потом отпустил. Вытащил из кармана резиновый молоток, который взял в гараже перед выходом на улицу и, словно сокровище, протянул его ей. «Хочешь треснуть первой?» Прямо перед ними у заросших кустов фасоли и помидоров лежала пара арбузов, размером с кулак. Неудивительно, что она не видела их из дома. Они и не думали пока созревать. Представь, что это не арбуз, а наш огромный глупый мир, посоветовал Броуди. И разбей его. Элиза не стала отвечать. Она опустилась на колени рядом с арбузом. Прохладный в тени заросли чернозём налип на кожу, и она вдруг почувствовала себя защищённой. У мамы тоже был сад, не такой большой. Она рассаживала вдоль стен дома низкорослые растения и травы. И иногда даже позволяла Элизе вносить свою лепту: выкапывать лопатой ямки и поливать сад из маленького ведёрка. Элиза была едва ли не младше Броуди сейчас, и вряд ли её помощь могла оказаться такой уж весомой. Но ей нравилось знать, что она приложила руку к уходу за садом, мимо которого она проходила каждый день по пути к машине. Задняя дверь всё ещё была приоткрыта, да До и Элизе доносилось слабое бормотание телевизора. А значит, она отошла не так уж далеко. Она глядела двор, не слишком далеко. Дрожащими руками она, не обрывая лазу, приподняла арбуз, осмотрела его, постучала по полосатому боку ногтями. Он казался плотным и чересчур тяжёлым для своих размеров. Их не так разбивают в Лесброуде. Он ещё не созрел, объяснила Элиза. Она поднесла арбуз к лицу, и всё вокруг завертелось в головокружительном, пышущем жаром вихре. Цвета стали невыносимо яркими. Трава запестрела оттенками ядовито-зелёного, а небо, наоборот, побледнело. "Долго, Элиза, здесь не протянет". Брауди блуждал по двору. Он ушёл недалеко, но в её сторону не смотрел. Элиза присела, зарыла指 пальцами ног в землю, чтобы не упасть. и проводила взглядом летящую по двору стрекозу. Стрекнула запрыгнувшего на ногу кузнечика. Голова кружилась. Она почувствовала сильную боль. Неужели её бледная кожа успела обгореть, хотя на улице она провела всего несколько минут. Она встала, пряча глаза от несщадно палящего солнца, и пошла обратно. Броуди смирился и последовал за ней. Она поспешно закрыла за ним дверь. В другой комнате, как ни в чём не бывало, гудел телевизор. Дом не изменился. Его тусклый свет будто обдал её холодной водой. Середина мая. Пройдут недели, прежде чем арбуз соизволится зреть. Ничего, подумала Елиза. А надо до него ещё доберётся. Всего через несколько недель. Она снова выйдет и под присмотром громадины дома набьёт рот его сладкой про розовой мягкости